Глава 23. Почему ты вдруг решила поучаствовать, спросил я. Ты же говорила, что подпитываешь армию своими силами. Битва окончена, и, по правде говоря, мне скучно, ответила Анерис, когда мы вместе поднимались по огромным ступеням, ведущим в Испалинскую пирамиду. Она была в высоту по меньшей мере в полкилометра. Порой хочется побыть в поле, да и будет лучше, если Тьюра при пробуждении Увидит знакомое лицо. А то она может неадекватно отреагировать на происходящее. А какая она эта Тьюра? Похоже на тебя? поинтересовался я. Нет, не совсем. По правде говоря, мы с ней не очень-то ладили. Это еще почему? А народом Сайгона это не самый приятный уголок Вселенной, поморщилась девушка. Токсичный воздух, агрессивная флора и фауна, причем Тьюра принадлежит к первой. «К токсичному воздуху?» – не понял я. «К флоре?» «Она растения, Ты шутишь?» Я даже сбился с шага от такого известия. Нисколько, улыбнувшись, покачала головой Анерис. И фактически Тьюра самая старая из всех вестников. Она была вестницей еще во время прошлой войны. Я не уверена, что она пережила лишь два цикла. Возможно, их было гораздо больше. Вот только она не любит об этом рассказывать, что в целом неудивительно. Но не ладим мы по другой причине. Как ни странно, дело в нашей сути. Тьюра из-за своего происхождения не любит холод, ну а я — ледяная дева. Как грубо, — улыбнулась Анери с уголками губ. Но да. А как понимаешь, растения любят тепло и солнце, но никак не холод. И тем не менее, она ненавидит создателей так же сильно, как и каждый известников. Я не ненавижу, — не согласился я с ее словами. «Когда твой мир погибнет, станешь», – пожала плечами девушка, будто это было само собой разумеющимся и неизбежным. От таких грубых слов я в очередной раз сбился с шага. «Да что же это такое?» «Извини, если прозвучало грубо, но ты должен быть готов к тому, что случится. Даже если ты выполнишь свою часть сделки, это лишь отсрочит конец, но не предотвратит его». «Мне жаль, Стас. Я надеялась, что у твоего мира больше времени. Думала, что война, которую мы начнем, оттянет их внимание. Конец цикла обычно отнимает много энергии для контроля, и они бы отодвинули свои планы, сохранив эту энергию для подпитки собственных сил и производства новых солдат. Я тебя и не виню. Мы сами к тому пришли, разбудив Хинарима. И все же это так странно. Именно в бездне нашего мира оказался мир, которым он правил. И именно я был одним из тех, кто пробудил его. Словно даже не знаю. «Невидимая нить судьбы?» – понимающе кивнула девушка. «Да», – удивился я таким близким обозначением того, что я испытывал, на что она рассмеялась, искренне и весело сбросив свою ледяную маску на время. «Извини, ты просто еще не проникся». «Не проникся чем? Судьбой?» – скептически хмыкнул я. «Вроде того. Это все хаос, пробивающийся сквозь клетку порядка». Мы, ты и я его проводники. И он использует нас, направляет, заставляет расшатывать прутья клетки, даже если мы этого не хотим. Значит, хаос разумен? Я не знаю. Полагаю, что да, иначе как бы он мог нас направлять?» С легкой грустью в голосе произнесла Анейрис. Так что не слишком удивляйся таким вот совпадениям. Это все проделки хаоса. В тот момент, когда мы соединились с тобой через книгу, Ты превратился в его орудие, которое он затачивал и совершенствовал, и которое он выбросит, если оно сломается, — нерадостно улыбнулся я. Или починит и использует снова. Я же тут, Тьюра все еще жива и где-то там. Вижу, тебе не нравится мысль, что ты чей-то инструмент? Я всегда был чьим-то инструментом, если говорить уж откровенно и без прикрас. Вначале добытчиком, затем ключом к пожирателю проклятий, И вот только мне начал казаться, что я становлюсь хозяином своей жизни, как оказывается, что все это время я подчинялся какой-то незримой вселенской силе, это уже даже не смешно. Привыкай, да и в том, чтобы быть инструментом высшей силы, есть свои положительные стороны. Какие же? Недоверчиво я посмотрел на Анерис. В ответ она вытянула руку, и от нее стала исходить ледяная дымка. Быть одним из самых сильных существ в мирах? Несложно было догадаться, для чего она провела подобную демонстрацию. «Именно», — самодовольно кивнула девушка. «Но время разговоров, кажется, начало заканчиваться. Мы уже дошли до вершины лестницы, и прямо перед нами оказалась дверь, ведущая в недра пирамиды. Закрыто, и почему я не удивлен? Может постучать?» — предложил я. «И нам обязательно откроют», — саркастично хмыкнула Анейрис. Все-таки со мной она была гораздо живее и теплее, чем с окружающими. Да, это не та Артемида, которую я знал, но в такие моменты я отчетливо видел, что в ней осталось много от нее. Ну а вдруг? Я постучал кулаком по металлической двери с изображением странного, непохожего на человека существа. Я даже не мог нормально его описать, уж слишком странным оно было. Больше всего оно походило на какой-то огромный цветок со множеством отростков, из которого росла искаженная человеческая фигура. «Дай догадаюсь, это и есть Юра?» — спросил я, указывая на изображение. «Одна из ее форм. Миленько. И все же, как нам попасть внутрь?» «Вот так», — Анерис протянула руку, коснулась металла, и я ощутил мощную волну холода. «Отойди». Я отступил на шаг, не желая превратиться в ледышку, А учитывая, какой мороз исходил от двери, это было очень даже реально. Я невольно покрыл себя пламенем, действуя скорее на рефлексах, чем осмысленно. А Нери сбросила на меня странный взгляд, но ничего не сказала, продолжая дальше морозить дверь. Вначале мне казалось, что это бесполезно и металл не поддается, но затем он внезапно стал покрываться трещинами, пока совсем не рассыпался. Вестница тоже отступила, и судя по тому, что у нее на лбу проступил пот, Разрушение преграды оказалось для нее тяжелой задачей. Она сделала шаг и внезапно оступилась. К счастью, я был рядом и, мгновенно потушив пламя, успел ее подхватить. «Ты в порядке?» – обеспокоенно посмотрел я на нее. «Минутная слабость. Ерунда», – ответила Анерис и высвободилась из моих рук. Я все еще удерживал ее за плечо на всякий случай. Вдруг все гораздо серьезнее, чем она показывает. Я потратил очень много сил на подпитку своих людей. «Тогда зачем ты пошла? Тут, может быть, опасно?» «Все нормально, Стас», — продолжила настаивать Анерис. «Я просто немного перенапряглась, но уже в порядке. Идем». Она первой шагнула внутрь, и мы оказались в просторном коридоре, идущем под небольшим углом наверх. Тотчас в коридоре один за другим начали зажигаться факелы, уходя непрерывной цепочкой вдаль, в недра пирамиды. «Я так полагаю, скоро мы столкнемся с ее тюремщиком», — предположил я. «Скорее всего». «Есть мысли, кто это?» Задал я вопрос, так как хотелось иметь хоть какие-то представления о том, что нас может ждать. «Не единый. У Тьёры, в отличие от нас, не было столпов, которых можно было повернуть против нее. Кем бы ни был ее охранник, мы с ним разберемся. Давай я пойду вперед. Стас, я немного устала, но далеко не немощна. И все же не собирался я отступать». Как хочешь, не стала она спорить, и я, обнажив скорбь, пошел вперед. Он тоже был таким. «Геран?» – догадался я. «Да, вы с ним похожи. Он тоже, словно рыцарь, пытался спасти всех вокруг». «Ты не расскажешь ей?» – спросил Геран, на что я промолчал, и он правильно понял мои намерения. «Да, пожалуй, так будет лучше. Ей незачем обо мне знать. Это лишь все усложнит». Пока все было тихо, не было ни намека на присутствие врага, да и вообще казалось, что тут уже очень давно никого не было. На полу было много пыли и при этом никаких следов, указывающих на то, что тут кто-либо недавно проходил. Шли мы молча, как-то все разговоры внутри пирамиды сами собой сошли на нет, и, как оказалось, это было хорошим решением, потому что в какой-то момент пол под ногами издал странный щелчок, А в следующий миг из стен вылезли пики и попытались превратить меня в швейцарский сыр. Разумеется, ничего у них не получилось, ни с моим текущим уровнем силы. Но ловушка оказалась неприятным сюрпризом. И, как мы быстро выяснили, это было только начало, что-то вроде безобидного приветствия. Ловушки попадались одна за другой, как в каком-нибудь фильме про искателей древних сокровищ. Но все они были примитивными, И лишь внезапно исчезнувший пол, под которым было множество острых кольев, оказался самым проблемным. Я не упал вниз только потому, что, потеряв опору, на одних рефлексах выхватил кинжал и метнул его куда-то назад под потолок, а затем притянул себя к нему. Нерис пришлось сделать для нас двоих ледяной мост, чтобы спокойно перебраться на другую сторону. «Вряд ли эти ловушки рассчитаны на кого-то вроде нас», высказала она свое мнение, когда мы перебрались через яму с кольями. «Да», — согласился я с ней, «а вот твоим солдатам могло не поздоровиться. Ну, поэтому мы пошли первыми. Идем, думаю, мы почти у цели». И действительно, не прошло и пару минут, как мы оказались в самом центре пирамиды, огромном цилиндрообразном помещении с колоннами, выставленными по окружности. А в самом центре за барьером находился огромный не распустившийся цветочный бутон, переливающийся разными цветами. Он то был синим, то алым, словно кровь, то нежно-желтым. «Это она? Ты тут видишь другое растение?» А Нерис вновь улыбнулась краешками губ. «Нет, но мало ли. И как нам ее разбудить?» «Не знаю. Это похоже на какое-то стазис-поле», задумчиво проговорила девушка. «Я не очень разбираюсь в технологиях создателей». Вокруг цветка было четыре сложных механических колонны, которые и создавали поле вокруг. «Я тоже, но это и не требуется», — усмехнулся я и, размахнувшись, врезал скорбью по одной из них. И тут же поморщился от вибрации, что прокатилось по рукам. «Не получается?» Она все так же едва заметно улыбалась. «Ничего, попробую вот так!» Алый вихрь. На этот раз барьер, окружающий Тьюру, дрогнул, а на колоннах появились зарубы. Ну вот, значит, воздействию способности этот механизм все же поддается. Уже почти. Ага. Алый вихрь, алый вихрь, алый вихрь. На четвертый раз у меня все-таки получилось. На колонне появились глубокие трещины, и изнутри хлынула энергия. Я рефлекторно закрылся мечом, но рядом оказалась Анерис и взмахом руки создала перед нами ледяную преграду, принявшую на себя удар. Спасибо, поблагодарил я ее. «Но я бы и сам справился». «Нисколько не сомневаюсь», — похлопала она меня по бронированному плечу и отступила на шаг. Анейрис развеяла ледяной щит, и мы взглянули на то, что осталось от барьера. Выплеснутая энергия разворотила механические колонны, немного повредила пол, но вот сам бутон гигантского цветка оставался целым. Растение переросток зашевелилось. Лозы у основания бутона стали расходиться в стороны, словно ощупывая землю, а через примерно полминуты бутон раскрылся. В самом его центре, сокрытое лепестками, обхватив колени руками, сидела женщина, все тело которой словно состояло из переплетения тонких зеленых лос. Она открыла глаза, больше похожие на фасеточные глаза насекомого, чем человека, и сладко потянулась. И тут же от гигантского цветка отделились лианы, что, подобно змеям, оплели ее тело, И женщина в ответ улыбнулась, потерявшись об одной из них щекой. Учитывая, что фигура у Тюра была очень даже человеческой, несмотря на то, что была не из плоти, это выглядело немного <кхм>, вызывающе. Саму цветочную вестницу, похоже, не слишком волновало, что мы стали этому свидетелями. Наконец она обратила на нас внимание. «Как долго я спала!» – деловито осведомилась она. «Больше тысячелетия!» – ответила Анерис. «Значит, пришел черед новой войны», — улыбнулась растительная дева и сделала это до боли жутко. Лицо Тьюры походило на человеческое, но в этот момент рот расширился, и она продемонстрировала множество острых, нечеловеческих зубов. «Кажется, я начал понимать, о чем говорила Анерис. Давайте уже поскорее выберемся отсюда. Я очень голодна».